Евгений Шалашов. Будни наемника. Пролог. Если из Силинга до Севера мы ползли, то как обозвать возвращение обратно, я даже не знаю. Впрочем, ползти тоже можно по-разному. Змея, скажем, ползет очень быстро. А дождевой червяк медленно. Так вот, нынче мы двигались, словно беременный дождевой червяк. А босс, увеличивавшийся раза в три, растянулся теперь миль на четыре. А если я даже и преувеличиваю, то не намного. Но когда передние возщики уже миновали гать и вышли на твердую почву, замыкающие еще даже не достигли середины. Похоже, что нынче даже простой латник имеет собственную телегу, а то и две, а я творчал по поводу множества вазов с приданными для маленькой принцессы. Эх, а мы-то в свое время обходились заплечными мешками, куда вмещалась смена белья, запасные штаны да и мешок с сухарями. И куда катится мир? Впрочем, вру, не обходились. Вслед за тяжелой пехотой доброго короля Рудольфа шли бесконечные обозы с провиантом и прочим, потребным для жизни и выживания солдат на войне. Это уж потом, когда я стал вольным наемником, предпочитал не связываться ни с вазами, ни с заслугами, но когда сам занимал должность командира полка, имел пять телег. Но это немного по сравнению с иными колонелями насчитывавшими в собственном обозе по двадцать, а то и более вазов. И шли наши обозы еще медленнее, нежели свадебный обоз княгини из Я опасался, что маленькая княгиня будет носиться туда-сюда, а мне, как телохранителю, придется скакать вслед за девчонкой, но нет. Инга фон Севр вела себя очень достойно. Ехала в центре обоза, в окружении двух придворных дам, обряженных в панцире. Подремвая в седле, словно бывалый воин. Вот что значит воспитание в княжестве, где не только мужчины, но и женщины вынуждены сражаться. Но рано или поздно заканчивается даже болото, поэтому я с чистым сердцем наблюдал, как войщики и воины разбивают лагерь неподалек от кургана легендарного короля Алуэна, не любившего бриться. Еще пара стоянок в открытом поле, а потом мы выйдем на тракт где есть и постоялые дворы, и деревни, а там и дай силинга рукой подать. С таким количеством воинов никакой разбойник не осмелится напасть, так что путешествие будет скучно. Но, как говорят умные люди, не надо делать преждевременные выводы относительно тех дел, исход которых еще неизвестен.